Глава десятая. Начало опасной игры. Девушка резко выгнулась, обхватывая ногами голову Акселя. Ее бедра крепко сжали его лицо, и в одно мгновение он оказался прокинут на землю. «Не уйдешь!» — скрикнул он, моментально подскакивая. На одних инстинктах Аксель рванул вперед. Его зрачки бегали по окружающей местности, а внутренние чувства работали как часы. Но девушку тяжело было выследить в темени леса. В этом ей отлично помогала полностью черная одежда. Она была очень быстрой. Каждое движение отличалось ловкостью и изяществом. В то же время Аксель пер вперед, как бульдозер. Он не мог позволить ей убежать, ведь знал, что именно она следила за ним во время банкета. Аксель подозревал, что это не просто любопытная девчонка, а раз уж она показалась второй раз, когда рядом не было Элизабет, то ее целью был именно он. Наконец он увидел ее и уже замахнулся, чтобы совершить атаку, как вдруг она достала из-под плаща два веера. Девушка развернула их и направила на Акселя. В тот же момент невероятно мощный порыв ветра вырвался вперед, который сбил юношу с ног. Аксель упал на спину, а ураганная сила тащила его далеко назад, разрывая между ними расстояние. Он резко вонзил меч в землю, чтобы затормозить, и, оттолкнувшись, рванул вперед. Преследовательница снова наравила скрыться за деревьями поэтому юноша в очередной раз выжал кнопку на рукояти, создавая взрыв, который во много раз ускорил его. Из трех кристаллов в клинке остался один. Если бы хоть кто-то увидел, как Аксель расточительно использует их, то закричал бы от ужаса. Это была просто невероятно нерациональная трата ресурсов. Но Элизабет уже заказала для него огромную партию на деньги на реле. Беспокоиться было не о чем. В этот раз он с ревом акселератора вылетел вверх над кронами, после чего резко устремился вниз, обрушивая на девушку свой меч. Но ее силуэт исчез, оставив лишь несколько голубоватых бабочек. Появившись в нескольких метрах правее, она соединила рукоятки вееров и провернулась вокруг себя, создавая безумный по силе ураган. Земля под ногами Акселя затряслась. Юноша выжал ручку меча, заставив его яростно воспламениться. Одним размашистым ударом у земли он срубил этот ураган, заставляя его исчезнуть. Нагретый воздух легче, поэтому ему удалось быстро уничтожить сердце ветряной магии. В этот раз девушка решила не убегать, а сначала схинуть с хвоста назойливого парня. «Вот мы и поменялись ролями». Усмехнулся Аксель. Он рванул вперед, посылая режущую волну огня перед собой и сразу же следом нацелил удар кулаком в живот. Но девушка моментально разъединила Вера, снова создавая хаотичные движения воздуха. Пламя, попав в эти воздушные коридоры, резко изменило свое направление и взмыло вверх. Следом девушка резко развернулась, подкинув один веер в воздух, а второй раскрыла перед лицом. «Бог ветра! Семь звезд!» Из подброшенного веера появилось множество голубых бабочек, которые взмыли вверх, а после, одна за другой начали атаковать Акселя, прерывая его удар. Он отбил одну из них, но, растворившись, бабочка породила колоссальный взрыв ветра, который подкинул юношу в воздух. Дальше, словно по цепной реакции, бабочки начали взрываться одна за другой, мотая его тело из стороны в сторону. В конце концов, резко швырнув его об землю, девушка усмехнулась. Уже намереваясь убежать, она повернулась в сторону. Но в то же мгновение огромный тяжелый меч вонзился в дерево прямо перед ее лицом. «Что? Как он так быстро?» Она повернулась и увидела Акселя, который уже мчался к ней, замахиваясь рукой. Девушка тут же приняла защитную стойку, разводя веера в разные стороны. Тяжелый удар поразил дерево, но девушки уже там не было. Казалось, что она растворилась в воздухе, появляясь в совершенно другом месте. Она сделала шаг в сторону и вновь взмахнула веерами, порождая тяжелое магическое давление. Свет! Она мелькнула лишь раз, мгновенно появившись рядом с акселем, и сделала подсечку воздушной волной. Он только и успел схватиться за меч, но вместе с ним начал падать. Синего резко сложенный веер, подкинутый вверх, внезапно стал невообразимо тяжелым и пригвоздил юношу к земле. Лотоса. Второй веер развернулся в три раза больше, чем раньше, и одним махом отбросил юношу до ближайшего дерева, в которое он врезался спиной неестественно выгибаясь. Девушка надменно цокнула, в этот раз не торопясь убегать. От такой атаки тяжело было остаться целым, к тому же она приложила всю свою силу этапа накопления. На секунду спустя она испуганно осеклась. Парень в очередной раз поднялся так, будто и вовсе не получал всех этих ударов. Черт! «Видимо, догадки учителя оказались верны. Я должна доложить об этом?» Внезапно проговорила она вслух от удивления. Тем временем Аксель сплюнул кровь и хохотнул. «Ну ладно, поиграли и хватит. Каждый раз одно и то же». Однажды я сдержался в бою с девушкой, и потом она родила мне никчемного сына. Больше такие осечки недопустимы. «Какой идиотизм!» «Ты думаешь, что поймаешь меня?» Наконец ответила ему девушка своим мелодичным голосом. Она не смогла стерпеть такое отношение к себе, и отвлечься на ответ было ее ошибкой. Аксель молниеносно выставил вперед акселератор и выжал ручку. Пламенная струя вырвалась вперед, заставляя девушку закрыться веерами. Но это атака была лишь отвлечение. В следующую секунду парень сократил расстояние между ними и твердой хваткой схватил девушку за шею, поднимая ее в воздух и прижимая спиной к дереву. Вот что бывает, когда противник внезапно становится серьезен. Он занес перед ней кулак, показывая пластину из вулканита. Под этой пластиной огненный кристалл уровня преобразования. Если я ударю, тебе оторвет голову. Ах, Вместе с твоей рукой, идиот!» прохрипела она. «Кто вообще использует кристаллы таким образом?» Когда я вмазал наследнику ледяных виверн, не оторвало. «Проверим еще раз?» Он демонстративно замахнулся. «Стой! Хорошо, ладно!» — Что ты хочешь? — все еще хрипела девушка. Аксель намеренно сдавливал ей горло, чтобы она даже не думала сбежать. — Из очевидного, кто ты и почему следишь за мной. Из неочевидного, почему ЗСН клана синего неба, который считается украденным, находится у тебя? Аксель бил наугад, но внезапно расширившиеся глаза девушки говорили о том, что он попал в самую точку. «Откуда ты...» Едва она начала говорить, как он снова сдавил ей горло. «Вопросы задаю я. Ты отвечаешь». «Хорошо, хорошо. Только отпусти. Мне дышать тяжело». Аксель заботливо стянул с девушки маску, обнажив очаровательное лицо с аккуратными и нежными чертами. Девушка действительно была красивой, но совершенно не так, как та же Элизабет. Это была совсем молодая и невинная красота. «Отпустить, чтобы ты убежала? Ну уж нет, без маски тоже хорошо дышится». «Я истратила всю свою энергию на тебя. Мне просто нечем крыть твою магию». Юноша отпустил девушку, от чего та тяжело закашлялась. Аксель уселся прямо на землю, поджав под себя ноги, но обнял меч, держа его наготове. «Ну и лавище у тебя! Какими только вдов и охмурять! С молодыми тоже отлично получается. Проверишь? Мужлан! Сочту за комплимент». Я жду ответы, или сегодня на ужин у меня будет поджаренный маг ветра. Фу, я Риана, не принадлежу ни одному клану, можно сказать, вольный маг. Мой учитель когда-то был одним из лучших в клане синего неба, но после некоторых разногласий ему пришлось бежать. А Вера прихватил с собой, когда уходил. Ну и передал мне как своей наследнице, чтобы я осваивала реликвию. Это все очень здорово, но не отвечает на вопрос, на кой черт ты за мной следила. По приказу учителя, говорят, некий парень с красными волосами наделал шорох у вазири, а потом, представившись человеком из клана огненного крыла, пересел границу южных пустынь. Он заинтересовался и попросил меня узнать, действительно ли ты причастен к великим кланам. Он, в принципе, собирает информацию в качестве козыря. В настоящее время без клана очень тяжело выжить, не имея рычагов давления. Вот как! И что же ты вынюхала, пока следила? Немного. Только то, что ты охмурил вдову из астрального пламени и подрался с наследником ледяных виверн. Но, судя по его реакции после, ты не из огненного крыла. Поговаривают, что из Северной Империи, но она настолько далеко, что никто, кроме верхушки, про нее толком не знает. Хорошее прикрытие это или правда, пока не знаю. — И это все? — Да. Уверенно кивнула Рианна, уже поднимаясь, но вытянутый в ее сторону меч внезапно остановил ее. — Когда ты огрела меня своими техниками, ты сказала, что догадки учителя были верны. Что за догадки? — «Ты Да, у меня хороший слух. — Я тебя не отпущу, пока ты не выложишь мне все, что есть. — Я не могу сказать и прямо здесь, но этого не скажу. Взамен могу лишь помочь небольшой информацией. — А ну? После боя с Нариэлем весточку о тебе направили в клан Пылающего Солнца. Магия огня интересуются всеми, кто обладает огнем. Они нацелены на расширение и привлечение хороших боевых единиц. Но вскоре они узнают, что ты представился огненным крылом, пересекая пустыни. Это запустит цепную реакцию. Далее Азарион узнает об этом. А если вдруг ты не знаешь, огненное крыло не любит больше всего две вещи. Ложь, и когда их имя используют чужие в своих целях. Ты, как понимаешь, коснулся обоих. И я должен поверить, что из-за обмана при пересечении границы за мной уже выехал карательный отряд. Дело твое. Но несколько магов огня уже связались с Вадриком, чтобы посетить его резиденцию. Пламенное солнце всегда ходили под огненным крылом. В этот раз цокнул аксель. События принимали скверные обороты. Он так и не обдумал слова Нориэля, но сложить пазл в голове было достаточно просто. Там, в Российской империи, активировав капсулу, он переместился в тело Рена, наследника клана Огненного Крыла, которого лишили магического ядра и вышвырнули умирать на границе империи. Почему? По словам того же Нариэля, Рен был бестоланным магом. Причина весомая, но все еще недостаточная, чтобы отец решил убить своего сына. В итоге вариантов было немного. Если огненное крыло узнает, что он жив, пусть и не совсем в том виде, в котором его убивали, то начнется повсеместная охота. Конечно, это скорее вопрос времени. Даже если Нориэль сказал правду, и кроме него и загадочной Мэй никто его не видел, подозрения рано или поздно возникнут. В идеале вы накопить достаточно сил и заявиться к родственничкам пораньше, дабы забрать ядро. Но это означало, что придется отодвинуть планы по поиску бессмертия в долгий ящик. С этого момента начнется игра, в которой ошибки недопустимы опасная и тихая, и в этой игре без убийства не обойтись. Риана молча ждала, пока Аксель обмозгует свое положение и, наконец, ее отпустит. По крайней мере, она надеялась, что сможет уйти. В противном случае она накопила достаточно энергии, чтобы дать ему повторный бой. Хотя, признаться, несмотря на скверный нрав, парень перед ней был весьма симпатичен, особенно когда задумчиво молчал. Она мотнула головой, прогоняя странные мысли. — Твой учитель, ты доверяешь ему? — внезапно спросил он. — Безоговорочно и всецело. Ни те, ни сомнения, это хорошо. Планы имеют влияние на него? — Никакого? На то он и вольный маг? До тех пор, пока от него не исходит угроза, никто не будет его искать. — Разве что синее небо? чтобы вернуть Зесен. Предположим, если заявится огненное крыло и начнет давить на него, чтобы выведать информацию, что будет? А, пусть для начала найдут его. Учитель никогда не станет действовать в интересах какого-либо клана. После побега из синего неба он стал отрицать концепцию клановости. Аксель прикинул что-то в голове, внезапно поднимаясь. Передай своему учителю, что у меня есть для него очень интересная информация, и ее я готов предоставить в обмен на другую, касающуюся огненного крыла. Скажу сразу, моя стоит очень дорого, так что, если ему будет нечего предложить взамен, сделка не состоится». Рианна как-то полис ему улыбнулась. «Что ж, мастер явно не ошибся в тебе, я передам». После этого найду тебя, чтобы оповестить о встрече, если он согласится». Аксей вытянул вперед руку, от чего девушка вздрогнула. Но внезапно его пальцы аккуратно коснулись ее шеи, где осталась красная отметина от его хватки. Девушка поежилась. От нежного прикосновения мурашки пробежали по всему ее телу, заставив лицо покраснеть. Благо в темноте этого совсем не было видно. Ты прости, перестарался. Девушка шагнула вперед, мимо юноши. Все в порядке. Мы не друзья, хотя и не враги. Я сама нарвалась. Тут она наклонилась ближе к его уху и кокетливо прошептала. А души девушку лучше в другом месте. Хе Ее фигура в мгновение растворилась в воздухе, оставляя лишь голубоватую бабочку. Юноша надеялся получить от учителя Рианы хотя бы маленький рычаг давления на огненное крыло. Один у него уже был, он сам. Но нужно еще было грамотно это использовать. Малейшая ошибка может привести к тому, что его раздавит как таракана. Внезапно Аксель рассмеялся. Как же давно я не был в таких позициях. И как же, черт возьми, я люблю эту жизнь. Возвращаясь в резиденцию Элизабет, он поставил новые огненные кристаллы в клинок. Тот показал себя даже лучше, чем изначально предполагал юноша. Однако только сейчас он задумался о том, почему он выбрал именно эту форму для меча. Тогда в кузнице это произошло практически машинально. Может ли быть такое, что в этом теле все же сохранились какие-то воспоминания, которые так или иначе незаметно двигали им? Наконец лес расступился, а перед ним показалось возвышающееся многоэтажное поместье. В некоторых окнах горел свет. Едва юноша вышел на просматриваемую территорию, из дома выбежала фигура, которая очень быстро приближалась к нему. Фигурой оказался молодой парнишка в костюме, что работал у Элизабет в качестве посыльного. — Господин Аксель, прошу вас, следуйте за мной. Леди Элизабет настояла, чтобы вы вернулись домой через секретный проход в саду-лабиринте. — Хм, какие-то проблемы. Час назад в поместье Вадрика прибыли люди из клана Пылающего Солнца. Они интересуются неким красноволосым юношей, который обладает магией огня. Вот как! Они действуют даже быстрее, чем она предполагала. Что ж, види, Сусанин. Простите, господин, я Малик. А я так и сказал, разве нет? Усмехнулся юноша, следуя за слугой. Они миновали широкое поле, зайдя за высокую каменную стену. Ограждающий шикарный сад со множеством цветов. В этом месте возвышались необычные кустарники, остриженные на манер статуй, а также высокие кустарниковые стены, которые формировали протяженный лабиринт. Пройдя несколько поворотов, они зашли в тупик, где стоял кустарник в виде готической горгульи. «Я же говорю, Сусанин!» Малик, не обращая внимания, дернул за широкое кольцо на цепи. Горгулья тут же повернулась, открывая проход с лестницей вниз. Подземный ход оказался еще более витиеватым, нежели лабиринт, но вскоре они оказались под поместьем, где их встретила Элизабет вместе с Таем, Леей и Дари. «Я решила перестраховаться. Думаю, они здесь из-за твоей стычки с Нариэлем. — Что-то мне подсказывает, что ты не хотел бы с ними встречаться, поэтому я на всякий случай... А? Аксель крепко обнял Элизабет и улыбнулся. — Я уже говорил тебе, что ты золото. Нет? — Ты золотце. Женщина покраснела. Хоть она и выглядела всего на тридцать, на деле ей было куда больше. Тем не менее, рядом с Акселем она чувствовала себя настоящей девочкой. Он повернулся к Таю и кивнул. — Обрадуй тебя, мы уходим, причем в темпе вальса. Вам с Леей надо придумать, какой город следующий. Желательно, чтобы он был небольшим и совершенно захолустным. — А как же библиотека? — внезапно спросила Лея. — Видимо, не в этот раз. Элизабет распорядилась, чтобы Малик провел их через северный выход катакомб. Спутники Акселя двинулись вперед. А сам парень немного задержался. «Я не знаю, кто ты на самом деле, но мне не особо это важно. Просто ты позволил мне почувствовать себя снова живой. Пусть это и было лишь маленькое приключение. Встретимся ли мы когда-нибудь снова?» Аксель крепко прижал девушку к себе и поцеловал. «Но не для того, чтобы отвести от себя взгляд шпиона». В этот раз это был жест полного обладания. — Однажды обязательно. Обещаю тебе. Он широко улыбнулся ей, после чего скрылся во тьме подземелья. Тем временем в главную дверь поместья уже стучал один из опаснейших охотников за головами и, пожалуй, самый свирепый маг пылающего солнца — Залар Пепельный.